Здесь, в речной шкуре, улицы напоминали тихие водосточные канавы между оцеревшими деревянными домами. Худшее, что тут могло случиться, это потасовка с обдолбанными кактами подростками, которые шатались по улицам, делали килоидные татуировки на своей зеленой коже и сидели на решетках у оранжереи. Сооружение в 80 ярдов высотой и четверть мили поперек,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 Каждая группировка Союза обхаживала барона и других беглецов из милиции. Орис с рассчитанным презрением излагал взгляды различных фракций. Он рассказывал истории о приключениях Тора, о работе его команды и понемногу втянул барона в свою деятельность. Барон был ценным призом, и терраанцы обрадовались ему. В ту ночь, когда барон стал одним из них,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 который Джейкобс рисовал на стенах. Спиральный Джейкобс ходил своими путями. То появлялся, то исчезал. И Ори не мог отказать ему вправе на это.